Что касается злости женщин, то в книге сына Сирахова говорится, нет ничего хуже злобы женщины. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женой. В дополнение к этому там же говорится, всякая злость мала по сравнению со злостью женщины. Поэтому-то Иоанн Златоуст в поучении на Евангелие Матфея увещевает. Жениться не подобает. Разве женщина что-либо иное, как враг дружбы? Неизбежное наказание, необходимое зло, естественное искушение, вожделенное несчастье, домашняя опасность, приятная поруха, изъян природы, подмалеванной красивой краской. Если отпустить ее является грехом и приходится оставить ее при себе –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 А Сенека в своих трагедиях произносит «Женщина или любит, или ненавидит». Третьей возможности у нее нет. Когда женщина плачет, это обман. У женщин два рода слез. Один из них из-за действительной боли, другой из-за коварства. Если женщина думает в одиночестве, то она думает о злом. О хороших же женщинах идет большая хорошая слава. Они делают мужчин счастливыми и спасают народы, страны и города. Всем известны высокие поступки Юдифи, Деворы и Эсфири. Поэтому апостол в первом послании к коринфянам и говорит, если женщина имеет мужа, и он хочет с ней жить, то она не должна уйти от него. Неверующий муж освящается верующей женою. В книге сына Серахова читаем «Блажен муж хорошей жены, и число дней его сугубое». Много похвального говорит он там на протяжении всей главы о хороших женщинах, а в притчах Соломона о таковых женщинах говорится в последней главе. В Новом Завете их хвалят не менее, упоминая о девственницах и других святых женщинах, привлекших языческие народы и государства к свету христианской религии. Прочти, Викентия, зерцало истории о венгерском государстве и о великой христианке Гилии, а также о франкском государстве и о девственнице Клотильде, обрученной с Хлодвигом. «Много чудесного найдешь ты там. Когда женщину хулят...» то это происходит главным образом из-за ее ненасытной страсти к плотским наслаждениям. Поэтому в Писании сказано «Я нашел женщину горче смерти, и даже хорошая женщина предалась страсти к плотским наслаждениям». Мыслители приводят и другие основания тому, почему женщины, более чем мужчины, склонны к суеверию. Они говорят о трех основаниях. Первое. Они легковерны. Демон жаждет главным образом испортить веру человека. Этого легче всего достигнуть у женщин. Второе. Они скорее подвержены воздействию со стороны духов вследствие естественной влажности своего сложения. Третье. Их язык болтлив. Все, что они узнают с помощью чар, они передают подругам. Так как их силы невелики, то они жаждут отмщения за обиды с помощью колдовства. Некоторые мыслители приводят еще другие основания, о которых проповедники должны говорить с осторожностью. Хотя в Ветхом Завете о женщинах и говорится больше нехорошего, чем хорошего, из-за первой грешницы Евы и ее подражательниц. Однако вследствие позднейшего изменения слова «Ева» в «Аве» – «Радуйся». В Новом Завете из-за благодати Марии надо проповедовать и говорить много похвального о женщинах, как и говорит Иероним. «Все, что грех Евы принес злого, то благо Марии подвергло уничтожению». Несмотря на это, из-за скверны колдовства – распространяющиеся в последнее время более среди женщин, нежели среди мужчин, мы должны сказать после точной проверки материала, что женщины имеют недостатки как в душе, так и в теле, и что нет ничего удивительного в том, что они совершают больше позорных деяний. Они рассуждают и иначе понимают духовное, чем мужчины. Здесь мы сошлемся на авторитеты. Теренций говорит, у женщины рассудок легок, почти как у мальчиков. Локтанций утверждает, ни одна женщина, кроме теместы, никогда не понимала философии. В притчах Соломона приводится как бы описание женщины. «Красивая и беспутная женщина, подобно золотому кольцу в носу у свиньи».